игровая база через неделю. Откровенно говоря, светила отечественной медицины были не в восторге от того, что пациент уже покидает стены их бессомненно уважаемого заведения. Но главрач, мужик с внешностью айболита, успевший засветиться практически во всех горячих точках последних десятилетий, где только участвовала Россия, лишь рукой махнул. Затем улыбнулся Лукова и поведал коллегам, что дальнейшие обездилля только замедлит выздоровление пациента. А потому его выписывают с условием ограниченной нагрузки, своевременного приёма лекарств и ежедневного появления в медпункте базы. Доктора там квалифицированные, в курсе ситуации, так что помогут. Ответственность за исполнением возлагается на жену. И судя по виду Леночки, в присутствии которой проходил разговор, она проследит за этим со всем тщанием. Что же, оставалось вздохнуть и пообещать, что никаких экстасов он не допустит. В принципе, и не ра Совершенно не хотелось возвращаться к рецидивающим симптомам контузии. Доктор это понял, кивнул удовлетворённо и благословил на подвиги ратные. Так что домой Сергей приехал, волоча за собой целый пакет лекарств с расписанным на 2 месяца графиком их приёма. Что ни говори, а дома рядом с семьёй болеть как-то легче, особенно в том плане, что и сон, и питание теперь не привязывались к строгому больничному графику. Ну а дальше По ночам манили с кухни голоса, тоненьким сосиски, басом колбаса. Липата, плюсыйменая жизнь после всего случившегося заиграла новыми красками. Неудивительно, что Сергей и впрямь уже через пару дней чувствовал себя куда лучше. Зато база встретила Полякова не то чтобы враждебно, а, скажем так, настороженно. Причина этого лежала, откровенно говоря, на поверхности об избиении младенцев и последующей за этим тотальной напряжённости в коллективе. Поляков был уже в курсе. Вполне логично, что очень многие ожидали: вот он приедет и спросит тех, кто его жену оскорбил. Как Поляков умеет выбивать оппонентам нос на затылок, кое-кто знал уже не понаслышке. Но к удивлению тех, кто был не в курсе его состояния, а это весь молоднёк, он просто очень спокойным голосом предупредил: ещё раз, и он не будет заниматься такими пошлостями, как мордобой, а прострелит наглеццу обе ноги и скажет, что так и было. как мне странно ему поверили. Сказалось тут и магии спокойного, безразличного голоса, и репутация, и тот факт, что Кузнецов относился к Полякову покровительственно. А если человек в фаворе у начальства, ему что угодно сойдёт с рук. Это не хитрая истина, далёкая от реальности, но понятная и доступная для нежных интеллигентских мозгов, на часто отбивала желание испытывать на себе пределы терпения чокнутого геймера, что ему в принципе сейчас и требовалось. стоит признать, Эскулап оказался прав. Привычная ничегоштам любимая работа, если и не помогла быстрее вылечиться, то как минимум избавляла от тормозящий процесс скуки. Хотя, конечно, уставать поляков начал значительно быстрее, чем раньше. Однако доктор говорил, что это со временем пройдёт. Куда больше неприятностей и доставлял шрам от осколка на груди. Он вроде бы даже практически не болел уже, но упорно не хотел заживать окончательно. Но человек скотина такая, что ко всему привыкает. Вот и Сергей привыкал. Вы никаких реальных действий не происходило. Война в Китае окончательно коллапсировала, и вмешательства секретных танкистов не требовало. Европа, впечатлённая и недавними уроками, и китайскими событиями, вела себя на редкость умно, сидела и не высовывалась. Вот и приходилось обходиться тренировками, причём для Сергея в предельно облегчённом режиме. Ещё разбирались с трофеями. В связи с заминкой на фронте Кузнецов не торопился и подождал до возвращения героя компании. Пленные японцы, лейтенант Танака, посвящал их в секреты с каким-то даже энтузиазмом. А что такого? Молодая пора со ль Японии, а армия, как ни крути, это срез общества, была совсем не против примкнуть к победителям, дабы занять в новом миропорядке место поближе к материальным благам. Ну что же, таких удобно использовать и учиться легче. Вот только Поляков успел неплохо разобраться с трофеями ещё там, в Китае. Так что интересовали его лишь мелкие нюансы и, что важнее, тактика применения чудо-врождённой техники, которая, стоит отметить, откровением для самых продвинутых в мире танкистов не являлась. Скучно, господа. Единственной, пожалуй, живой струёй и в рутине оказалась последняя, наверное, в эту кампанию попытка японцев сделать хоть что-то. скорее всего, чтобы повнушительнее обозначить свою победу по очкам. Как ни крути, они навешали китайцам плюх больше и серьёзней. И это их войска сейчас стояли на вражеской земле. И ход для этого они придумали довольно нестандартный. Погрузка шла ночью в условиях, когда в небе не висят спутники безустанно ощупывающие глазами камерами, что надо и не надо, предосторожность совсем не лишняя. равно как и усиленная охрана порта, в котором собственно всё и происходило. Бизнес не имеет границ. Японцы не раз пытались завоевать Корею, и порой им это удавалось, но сейчас корейцы продавали японцам современное оружие и ничуть по этому поводу не парились. Бизнес, ничего личного. Тем более, что островитяне подсуетились заранее, ещё до войны, размещая заказы и вливая живые деньги в давно уже балансирующую на грани коллапса экономику страны утренней свежести. У них, правда, и у самих с финансами было так себе. Но в случае успеха дела можно поправить за счётcontribции. Если же неудача, о ней лучше и не думать. Японцы и не думали. Впрочем, не в первый раз. Им не привыкать было вести войну в долг. Смешно. Ещё недавно Корея была военным карликом, держащимся лишь на покровительстве США, и никто бы подумать не смог, что она сможет массово экспортировать современное оружие. Но случилось. Хитрые азиаты не только научились копировать чужие разработки, но и стали придумывать что-то своё. Выхитрясь при этом быть полезными старшим братьям, и потом, пользуясь их поддержкой, не зря же к ним на востоке отношение было как на западе к евреям. Но отношение к машинам, а стоит признать, успехи у корейцев были впечатляющие: автомобили, электроника. Да, вторичные по отношению к западным образцам, но качественные и надёжные. Потом добрались до военной техники, и вот, как и по философии успехов, танки. Разумеется, к лицензии и от собственного производства самолётов не отказались бы, но пока что получалась только лицензионная сборка устаревших американских образцов. Ну, куда деваться? Страны, которые могут создавать технику такого уровня, можно пересчитать по пальцам. Зато танки, хоть и родившиеся как компиляция чужих решений, определённо удались. Вначале на штамповали две ранние версии Абрамса в количестве аж полутора тысяч штук, а потом запустили в производство собственную разработку, знаменитую, ярнаше всё, чёрную пантеру, которая по оценкам экспертов, в первую очередь корейских, стала едва ли не лучшим танком своего поколения. Насчёт лучшего. Ну, тут многие бы поспорили. И дороговато выходила, и реальная эффективность в бою ещё не проверена. Но что танк получился серьёзный, факт. Не то что он заметно превосходил технику, стоящую на вооружении Японии, тоже факт. Неудивительно, что островитяне захотели такой же и побольше, побольше. Что же, деньги решают не всё, но очень многое. Платили японцы хорошо, и очень скоро узкоглазы ударили по рукам. Корейские заводы заработали, и японцы получили более полу сотни машин. Вывезли их ещё до войны, якобы на испытания. Ну и испытали танки, что называются зашли Действительно мощная и эффективная машина, не без недостатков, но у кого их нет? И сейчас, несмотря на разразившийся кризис, японцы тайно заказали ещё полторы сотни машин, их и их погрузили ночью на контейнеровозы, чтобы потом в сражайшей тайне и под прикрытием боевых кораблей доставить в Китай. Но ну, там перегрузка на танковые, и вперёд новейшей технике ещё предстояло сыграть свою роль. Вот только русским такие успехи японцев не слишком нравились. то, что и китайцы в очередной раз огрёбли, не явилось для полякова откровением, для сурка с леночкой тоже. Да что там, молодое поколение тоже не удивилось. Но не созданы китайцы для побед на поле боя, точно так же не вызвал удивления и тот факт, что Россия в очередной раз захотела вмешаться. Танковый эскадрон по уходу и практически без потерь раздавивший одну за другой три полнокровные китайских дивизии, в которых техники было едва ли не вдвое больше, требовалось остановить. И помимо выдвинувшейся навстречу японцам ударной группы, решено было задействовать проект Ангара. На большое совещание пригласили всех, кому предстояло участвовать в намечающемся побоище. Сергей не видел в том особой необходимости. Вряд ли молодёжь сможет предложить что-то стоящее, но не по его погонам указывать генералу. Вот и сидел, слушал. Фактический план выглядел достаточно просто. Фланговый удар силами их группы А когда японцы развернутся для парирования угрозы, атакастыла обычными танками. Весьма логично. Главное накалотить японской техники по максимуму, чтобы они посчитали игроков главной угрозой и развернули против них основные силы. И как ни странно, именно это вызвало у некоторых искреннее возмущение. А почему мы должны гореть, чем они лучше? возопил один умник. Судя по лицу генерала, тот малость охренел. Но прежде чем он ответил, прежде чем вмешался полтавец Прежде чем сам Поляков набрал в рот воздух, раздался вдруг очень спокойный, рассудительный и громкий, перекрывающий гвалт голос Сурка. Да по тому, комар, что они там в живую шкуры рискуют, а ты здесь сидишь, мягкое кресло с задницей давишь. А ты мою задницу не трогай. Ну успокойся. У меня нормальная ориентация. И переждав редянькие нервные смешки, Пашка резюмировал: "И ещё потому, что тебе за это платят". А главное, потому что наше подразделение для этого создано, гореть вместо них не нравится. Пошёл вон. Комар зло поворчал, но это была уже лишь банальность проигравшего. Вроде мы ещё встретимся, отоползающего под забор побитого алкаша, то, что он в глазах у всех выглядел идиотом, в дополнительных объяснениях не нуждалось.